Глава вторая Следующей ночью Мари «Влад!» Жалобно захныкала я и провела рукой по постели, но рядом никого не было. Перевернулась на бок, поджав ноги и обхватив руками колени. Не успев прогнать сон, я сейчас не совсем понимала, что со мной. Мне было жарко, плохо, а внизу живота противно тянуло. Покрутившись, так и не смогла найти удобное положение. Всё тело ныло, голова горела, а вдобавок ещё и пересохло в горле. Обречённо вздохнула и села, оперевшись о спинку кровати. Я хотела пить и... к Владу. Я уже привыкла, что он всегда оберегал меня, поэтому по любому поводу и без я импульсивно тянулась к нему. Наверное, замучила мужа своей навязчивостью. Подумав и прислушавшись к себе, всё же решила, что нет повода для паники. Сейчас пойду на кухню за водой, а потом спокойно лягу спать. А утром проснусь с Владом, как обычно. Накинув халат, спустилась в гостиную и краем глаза заметила полоску света под дверью кабинета. Забыв о том, что хотела пить, поплелась туда надеясь найти Влада. «Что ж, потерпит меня ещё разок. С ним мне спокойнее и безопаснее». Аккуратно приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Муж хмуро сидел за ноутбуком, лихорадочно щёлкая мышкой. Его мрачный вид заставил меня насторожиться и вмиг забыть о себе, хотя живот всё ещё болел. «Ты не идёшь спать?» «Что-то случилось?» Вкратчего поинтересовалась, подходя ближе. «Я скоро», — пробубнил он. «Кравченко некоторые материалы прислал по поводу пожара и гибели моих родителей», — сказал ровным тоном, но я знала, как больно ему рыться в своём прошлом. «И?» — аккуратно спросила, присаживаясь напротив и кутаясь в халат от внезапно охватившей меня дрожи. И «Ничего. Как будто топчемся на месте или ищем не там. Не знаю». Вздохнул и откинулся на спинку кресла. «Слишком поздно. Уже не выяснить ничего». «Влад, милый, не мучай себя!» — шепнула, подаваясь вперёд. «Отпусти их!» Муж некоторое время молчал, не сводя с меня угольно-чёрных глаз и словно размышлял о чём-то своём. «Есть ещё кое-что, что меня беспокоит», — всё-таки решился выдать он. «И раз уж ты здесь...» «У меня тебе привет от Димы», — произнёс совершенно серьёзно, а я недоумённо ахнула. Влад сделал пару щелчков мышью, а потом развернул ко мне ноутбук. Скользнув взглядом по экрану, нервно закусила губу. Там были фотографии с нашей последней встречи с Димой в его квартире. Причём самые сочные кадры. Шампанское, объятия, поцелуй. Наверное, подлый Щукин снимал всё на видео, чтобы использовать потом против Углицкого и лишить наследства, доказав мою неверность и фиктивность брака в целом. Но в итоге материал не удался, мягко говоря. И всё, что смог сделать Дима, так это вырвать пару скриншотов и хоть этим подпортить жизнь Владу, а заодно и мне. Так, Влад, подняла ладони вверх, понимая, что грядёт большой взрыв. Ты обещал мне доверять, а ты обещала рассказывать обо всём. Так я говорила, сплеснула руками и поморщилась, потому что в животе неприятно потянуло. Это же произошло в тот день, когда мы в особняк поехали. Дима прислал фотографии только сейчас. Утверждает, что вы встречались пару дней назад. Даже время чёткое назвал. Он ещё пару дат указал. Спокойно протянул Влад, а у меня даже похолодело внутри. Я ему не верю, но... Мне не нравится, что ты скрыла от меня эти милые моменты. В его голосе проскользнула ревность. «Врет, Дима, мы не встречались больше», — сглотнула я. «А тогда я не вдавалась в подробности, потому что ты был слишком зол. Потом просто забыла». Виновато опустила голову. «Щукин грозится ударить по моей репутации фотографиями неверной жены», — сукаризный сообщил муж. «И требует...» «Прекратить расследование его причастности к аварии, потому что из-за этого у него предвыборная кампания срывается». «Прости», — вздохнула я, опасаясь встретиться с ним взглядом. «Ладно, я разберусь с этим». Бросил холодно, забирая ноутбук. «Иди отдыхай». «Но Влад...» — жалобно протянула я. «Спокойной ночи, Марина». Прозвучало сухо и отстранённо. Фыркнула обиженно. «Сколько можно сомневаться во мне?» А потом резко встала, чтобы покинуть кабинет. Но... Низ живота прострелила вспышкой боли. Я скривилась и вцепилась руками за край стола. Влад незамедлительно оказался рядом. Обхватил меня за талию и аккуратно повернул к себе, всматриваясь в лицо. «Родная, что с тобой?» Внезапно потеплевший тон заставил меня улыбнуться. Да и боль прекратилась. «Мой муж творит чудеса!» «Живот заболел», — пожаловалась я. «Но уже всё прошло». Стоило мне произнести эти слова и чуть отстраниться, как острый импульс опять прокатился по телу. «Нет, не прошло!» схлипнула и впилась руками в рубашку Влада, сминая ткань. Дальше муж действовал чётко и без паники, задвигая свои эмоции на задний план. Усадил меня на диван и спокойно расспросил, что и где болит. Выяснив симптомы аккуратными выверенными движениями, ощупал мой живот. «Это не аппендицит. Уже легче. Моего ничего нет». Вынес вердикт и протянул задумчиво. «Может, гинекология?» Спросил сам у себя, а потом серьёзно посмотрел мне в глаза. «Давай, собирайся, в клинику поедем». Я ахнула и отрицательно покачала головой. «Но разве Влад послушался бы меня?» А когда, поднявшись, я опять скрутилась от резкого импульса и рухнула прямо в объятия мужа, шансов избежать больницы у меня не осталось. Недолго думая, Влад подхватил меня на руки и понёс к машине, даже не позволив переодеться, а просто поручил Михаилу привезти мои вещи в клинику. Сопротивляться любимому спасителю было бессмысленно, поэтому просто обхватила его руками и уложила голову на плечо, похныкивая от мерзкой боли. После укола стало легче, боль почти ушла, и мне остро захотелось сбежать из клиники но белоснежные стены просторного кабинета УЗИ и крепкая хватка Влада не позволяли мне этого сделать. Муж всё время был рядом, держался мрачным особняком среди медперсонала, но при этом нежно поглаживал мою ладонь. Такой суровый со всеми и милый по отношению ко мне. Улыбнулась Владу, поймав его беспокойный взгляд. «Тебе лучше?» подался ближе и поцеловал меня в щёку. Ответить мне не дал внезапно появившийся на пороге доктор. Это был полноватый мужчина лет пятидесяти с посеребрёнными сединой висками, приятными чертами лица и прищуренными глазами, скрытыми под толстыми стёклами очков. Игорь Иванович, врач-гинеколог, прочитала на его бейдже: «Владислав Романович, доброй ночи!» Пожал руку Владу, а потом повернулся ко мне, добродушно поприветствовав. «Здравствуйте! Что же вы, Владислав Романович, такую прекрасную жену не бережёте?» Шутливо покачал головой и, не дожидаясь ответа, жестом указал мне на кушетку. Устроилась на твёрдой поверхности и приподняла майку, оголяя живот. Влад сел на стул рядом со мной и украдкой опять взял за руку послала ему благодарную улыбку, чувствуя, как успокаиваюсь и наслаждаюсь заботой мужа. «Цикл регулярный? Когда была последняя менструация?» — невозмутимо спросил доктор, нанося на мой живот специальный медицинский гель. «Мне было жутко неудобно говорить о таких вещах при Владе, но я понимала, что смущение в сложившейся ситуации нужно отбросить». Начала мысленно считать дни и с ужасом осознала, что... Не могла вспомнить. Знала только, что за то время, которое мы провели с Владом как полноценные супруги, мы ни разу не отвлекались на мои критические дни. «Ммм... Более двух месяцев назад», — пролепетала я растерянно и закусила губу. «Хмм... С этого и надо было начинать». Загадочно хмыкнул Игорь Иванович и принялся водить излучателем по поверхности живота, слегка надавливая в некоторых местах. «Угу, хм, угу», мычал, уставившись в монитор, а у меня тем временем сердце уходило в пятки. Крепче сжало руку Влада, а он успокаивающе провёл большим пальцем по тыльной стороне моей ладони. «Ну что?» Откидываясь на спинку стула и снимая очки, бодро заявил доктор. «Тонус матки повышен, но ничего критичного не произошло. Я пропишу вам поддерживающие гормоны, витамины. Ну и, Владислав Романович, не нервируйте будущую мамочку», — подмигнул Углицкому. «Что?» — пискнула я. «Ах, да, самое главное не сказал», — хохотнул он. «С малышом всё в порядке, развивается согласно сроку». Его речь прервала внезапно вошедшая медсестра, которая принесла результаты анализов. Пользуясь паузой, я ошеломлённо посмотрела на Влада. «Он же говорил, что...» «Уверен, на сто процентов ошибки быть не может», — пронеслись в мыслях его слова. «И теперь я беременна?» Осознав, наконец, что произошло, я невольно расплылась в улыбке. Но Влад моего энтузиазма явно не разделял. Встретилась с его напряжённым задумчивым взглядом и нервно сглотнула. В тот же момент он отпустил мою ладонь, а потом сложил руки на груди, словно закрываясь. «Принимайте противозачаточные», — заявил вдруг доктор, покрутив в руках анализ крови а я вздрогнула и повернулась к нему. «Поздно пить боржоми, когда беременность 8 недель», — звучно рассмеялся. «Знаете ли, гормональная контрацепция не даёт стопроцентного результата, особенно если пропустить приём или пить нерегулярно. Ну, собственно, мы видим результат на УЗИ-мониторе», — усмехнулся Игорь Иванович. «Что?» — выдохнула я. Мой словарный запас сегодня был на редкость богатым. «Извините, профессиональный юмор», — осёкся гинеколог, встретившись взглядом с Владом, а потом добавил серьёзнее. «Вполне возможно, что противозачаточные могли спровоцировать тонус». «Я не принимаю противозачаточные», — придя в себя, рявкнула возмущённо. «Гормональная терапия», — предположил он, — а я отрицательно замотала головой. Доктор задумчиво приподнял очки и почесал переносицу. «Наша лаборатория обычно не ошибается, но мало ли», — протянул Игорь Иванович, «через пару дней сдайте кровь на гормоны ещё раз и посмотрим». «Да и на учёт вам становиться пора. Кстати, в нашей клинике наблюдаться будете». Он говорил что-то ещё, по-доброму улыбался, и опять, кажется, шутил, но я будто наблюдала за всем со стороны. Вот доктор передаёт Владу результаты моих анализов. Вот выписывает рецепт. А вот распечатывает и радостно вручает мне какую-то чёрную фотографию с маленькой точкой на ней. Растерянно озираюсь на мужа, но не могу прочитать его чувства сквозь стеклянную маску. Влад выводит меня из клиники и молча усаживает в машину. Занимает водительское кресло и плавно трогается с места. Действия механические, движения чёткие, эмоции — робота. Звонкая тишина угнетает, но я не решаюсь заговорить первой. Так и добираемся домой, не обронив по пути ни слова. Влад помогает мне выйти из машины, просто из вежливости или по привычке согласно заложенной в его систему программе, не более того. В последний раз смотрю в его чёрные глаза и обжигаюсь холодом. Углицкий сейчас такой же, как на нашей первой встрече, даже хуже. Закрытый, стальной, бронированный. Между нами стена, а у меня нет ни желания, ни сил сквозь неё пробиваться. О чём Влад думает сейчас? Не верит, что это его ребёнок? Считает, я спала с Димой после того, что у нас было? Или слова мужа о том, что он в принципе не хочет детей, были правдой? Реакция любимого мужчины медленно убивает меня. Хочется закричать, поругаться, дать ему пощёчину. Всё, что угодно, лишь бы достать и вытащить на поверхность настоящего Влада. Но мне нельзя нервничать. Я должна быть сильной ради нашего ребёнка. «У тебя есть сутки, Влад», — шепчу строго, «на то, чтобы принять или отпустить нас навсегда». Намеренно выделяю интонацией слово «нас», намекая на малыша, а потом отталкиваю мужа и направляюсь в дом. Сутки на решение, от которого зависит наше общее будущее. И я молю судьбу, чтобы Влад не совершил роковую ошибку.